Вавилон. Уровень 1. Большая свалка. Чтобы разгрести агиевые конюшни у подножия башни, ушёл почти месяц. Многочисленные нагромождения покорёжных запчастей непонятного назначения пропали. Впрочем, Степан проповедник, возможно, и знал, для чего они, но, так как он предпочитал молчать, его ценные знания так никому и не достались. Остальные реагировали на плоды своего труда со статичным унынием. и пытались выторговывать себе какие-то привилегии вплоть до лишнего ланча. Лаки, Карим и Барби торчали чуть поодаль от основной массы, тускло взирая на новый сектор свалки. «Вычистим этот хлев, и что дальше?» — поинтересовался Карим. «Говорят, будем разгребать канализации. Фу, блин!» Барби прикурила какую-то вонючую сигаретку, пуская дым через ноздри. «Что ж, моляешь?» — заинтересованно спросил Лаки. «Да табак обычный. С вами не разгуляешься». — проворчала она. На это Лаки мог бы возразить, тайком предложив Беллу, которая всегда имелась во внутреннем кармане комбинезона. Но к ним подошли Наока и Рика. «Только что были у этой стервы Майке», — сообщила Наока. «Она нам допрос устроила». «Какие, видите, перспективы, траля-ля?» «Сказала, что нереально получить визу наверх с такой историей». «Жаба корпоративная». «Ну». Пока другие перетирали недавний один на один с их куратором, Лаки воспользовался случаем разглядеть Рику, раз уж она подобралась ближе. Эта девушка умудрялась ускользнуть от всех, будучи при этом на виду. Что-то с ней не то. Странная, эфемерная, обманчивая. Кто ты, кто ты, кто ты? Как отбойным молотком стучала навязчивая мысль каждый раз, когда в поле зрения Лаки попадало её бледное лицо с острым подбородком и размётанным чёрным каре. Мёртвый попугайчик, самозванка с чужим именем. Возгляд Рики, отрешённый и матовый, вдруг перешёл на него. Илаки с удовлетворением ощутил её настороженность. Как жизнь? негромко спросил он, чтобы услышала только она. Нормально. Как всегда, она сложно ответила Рика. О чём с тобой говорила наша недотрога с замашками гестапо? О том же, о чём и со всеми. Рика прислонилась причём к стене, доставая из комбинезона фляжку с водой. Лаки непроизвольно скопировал её позу и сообщил: «Майки нас прощупывает, не находишь?» «Я бы на её месте тоже никому из вас не доверяла», — хмыкнула Рика. «Оу!» — картинно нахмурил он брови. «Правда, что ли?» «Особенно тебе», — добавила она, допив воду. «Видала, как ты, шиваю, дурь в рот засунул». Лаки тихо усмехнулся, сложив руки на груди. Рика скучающе смотрела по сторонам, не глядя на него. Остальные уже ушли, и этот разговор не слышали. «Ничего, что он помер бы без меня». Я не осуждаю, я просто видела. Молодец, что промолчала. Вот видишь, ты ему секрет знаешь, а я твой нет. Нечестно. Она перевела на него уже более раздражённый взгляд, и Лаки почувствовал, что, несмотря на непоколебимую мимику, эти вопросы её задевают. Дротики улетали в восьму, но всё равно находили цель. Ты сам себе убедил, что у меня есть какие-то тайны, нейтрально заметила она. Нет, я их вижу, с непонятным упорством продолжил Лаки. Они притаились вот здесь. Его палец коснулся уголка её искусственного глаза. Сколько ни прячь, они проступают и искажают твой облик. И только я это замечаю. А может, просто страдаешь галлюцинациями? Начала откровенно сердиться она, смахивая его руку. Лаки перехватил её и слегка сжал кончиками пальцев. Отличный протез глазного яблока, только и сказал он. Такой посос с пакета не достанешь. Судя по Оцвету и Игре Бликов, его делали лучшие кузнецы Фао. В глазах Рики мелькнула крошечная злая молния. Но это изменило её в один момент. Фальшивая нейтральность стекла, как неудачная покраска, и за ней обнажилась нешуточная злость. Последовал быстрый и точный удар меж ног, и Лаки свернулся пополам. Рика накинулась и прошептала ему на ухо. «Начнёшь донимать да меня снова? Сообщу об этом Майке, как о сексуальных домогательствах. С этими словами она ушла вслед за остальными. Лаки, страдающе, переживал удар, но умудрился поднять голову и посмотреть ей вслед. «Твоя тайна в том, что вдовесок к дурному характеру. Ты лгунья, и ни перед чем не остановишься». Раздевалка была единственным местом, где их не видел Майки. Неудивительно, что все старались торчать в ней до последнего, да и самые наглые разговорчики велись именно здесь. Исправительные работы ничего не исправляли в мозгах. и многие тайком обсуждали, как вернуться на старую дорожку. «Да плевать мне на судимость!» — как всегда бурчала на око. «Проберусь на верхние уровни по трубам и пристроюсь с частником, а официально останусь безработной, чтобы соцпакет не отобрали». «Слышал, что башня будет расширяться», — предположил Карим, ковыряя перочинным ножом грязь под ногтями. «Может, они нас так и так переселят повыше?» «Уверен?» — усомнилась на око. «А почему об этом ничего пока не говорят?» Эй, Микель, ты же у нас всё знаешь. Расскажи-ка, что там про расширение известно? Демонтаж обшивки башни тут же пропустит радиацию снаружи. Достраивают не на нижних, пояснил Микель. Вокруг Вавилона есть кольца. На уровнях стратосферы, там, где уровень загрязнения минимальный. Это как внешние уровни, между ними и башней ходят шаттлы. Сами кольца по сути как бывшая станция-колония. Говорят, все верхи Фао Сидят там, и что если что-то случится, они отцепятся от башни и улетят на спутник. В раздевалке повисла тишина. Похоже, что о внешней архитектуре Вавилона никто среди них не ведал. Ребята смотрели на Микеля так, будто он открыл им тайну сотворения Вселенной. «Откуда ты это знаешь?» — настороженно спросил Карим. Кольца я видел своими глазами. Когда летал. Закончил про себя Микель, вспоминая свои полёты в стратосферу во время учений. Но никто не спросил, как. Все только задумались о том, что даже не знают, как Вавилон выглядит снаружи. Внезапно дверь наотмах отлетела к стене, и в раздевалке нарисовалась знакомая Чудо-Юда в заляпанном краской комбинезоне. "Салют-салют, мои болезные", громогласно заявила Кив в своей нагловатой манере. "Что, прохлаждаемся? Маги сейчас облысеют от ярости". "Ты что ли вместо будильника?" огрызнулась Наока, застёгивая рабочий комбинезон до горла и выходя первой. "Нет. «Я как раз твоя совесть, только симпатичнее», — лениво парировал Лаки, отправляясь к умывальникам. Остальные со стонами и матерками принялись выбираться из раздевалки. Остался только Микель, отработавший ещё с утра и сейчас находящийся на двойном перерыве. Лаки стянул с себя провонявшийся краской комбинезон и остался в одних штанах с большим количеством карманов. Он включил воду посильнее, обмывая верхнюю часть тела. Обмылок, выданный центром, Уже почти закончился. И он взял мыло в и руки, не особо парясь о разрешении. Всё это время он не замечал Микеля и наткнулся на него только, когда потянулся за полотенцем. «Вау! Посматриваешь!» Как всегда, начал стрелять шуточками он. «Я думал, ты не по этой части». «Делать мне нечего». Микель на самом деле никуда не смотрел, временно отключившись. Но спорить с Лаки всё равно, что выкорчёвывать сорняки. Шкаф этого придурка находился рядом с Микелем. И он невольно проследил за запястьем Лаки. В глаза бросалась неоновая татуировка под бультерьера, которую он раньше не замечал. Кудрявый никогда не огалял рук. Проворно он накинул на себя одежду, делая вид, что ничего не было. "Откуда эта метка?" "О чём ты, солдат?" отстранённо спросил Лаки, брызгая под толстовкой дешёвым дезодорантом. "Ты понял меня?" не отводя от него глаз, ответил Микель. "Это знак клана нижних уровней". Притворяться не было смысла. Дурачка нужно строить только если остальные вокруг ещё тупее. Лаки опустил взгляд на военного, от которого в любом контексте веяло какой-то непонятной угрозой. Я в курсе, отчеканил он. Но это не твоё дело. Повисла пауза. Не слышилось только возня в шкафу. Неожиданно Лаки тихо добавил. Я не могу её смыть. Микель перехватил его руку, изучая метку. Пятболь казался живым. Обычно неон в этой татуировке держались не больше двух недель. но это, похоже, было всё-таки постоянной. Руку жгло, когда её оставляли. Да, значит, навсегда. Синтетические чернила с фосфором, впроснутые в кожу. Ну а хрень нет теперь. Отдай лапу. Лаки резко выдернул руку и спустил рукав до кончиков пальцев. Его лицо, обычно придурковатое или шкодное, внезапно непривычно помрачнело, и стало ясно, что у него большие проблемы. Ты можешь сообщить в полицию, если эту метку оставили против твоей воли. Тебе дадут иммунитет в случае вовлечения в деятельность клана. Чем раньше сообщишь, тем лучше, посоветовал Микель. В ответ Лаки только раздражённо сплюнул. Ничего мне не дадут. Наоборот, поставят на учёт или повесят все преступления, числящиеся за этим кланом, что я не знаю, как это полиция работает. Да нет же, возразил Микель, пытаясь поймать вечно ускользающий взгляд компаньона. Твоё сообщение это превентивная мера. За тобой будут следить. И в случае появления кого-то из клана посадит его, а не тебя. Ловля на живца. Понял. Только тогда меня уже свои закопают. Просто не говори, что видел метку. Отрывисто сообщил Лаки. Забудьте всё. Хотелось помочь этому болвану, но Микель не знал как. Может, Лаки и прав. Кланы были безжалостны к чужим, а своих вообще не щадили. Лаки вышел в очередной раз, чуть не сорвав дверь. Тихо капала вода из крана, пуская по помещению дрожащее эхо. Противоречивые ощущения не оставляли Микеле. Метка выглядела свежей. Из чего следовало, что Лаки по уши завяз в каком-то крупном дерьме. Майки была бы рада об этом узнать. Ещё в прошлую встречу она завуалированно просила его, да и всех остальных, стучать. Ощущалось, что он всё ещё нёс какой-то непонятный долг перед башней. Солдат — это всё-таки болезнь. Из архивов о секторах ада. Достоверной информации, а также структурированных данных о подземных бункерах и их населении нет. Эксперты по экстратерриториальным угрозам работают с фокус-группами. Смотрите информационный лист, заключенные по статьям 10, 15 и 22 Уголовного кодекса Вавилона и их участие в проектах корпорации. Методология сбора данных. Глубинное интервью. Расшифровка видеоинтервью с заключенными, номер личности AR-54, 544-5Т, 3 пятерки. Владение общим наречием — свободное. Владение социальными навыками по стандарту Вавилона — среднее. Общий коэффициент софистикации — выше среднего. Интервьюер — исправительного центра. Далее ИЦ. Где именно под землей вы жили до заключения? Заключенный. Далее АР-5. В секторах корпорации «Крест». Самые засоренные отсеки. Туда идут все помои с башни. Но уровень радиации низкий. Есть даже незаражённая вода. Опишите примерную структуру подземных уровней. Я не знаю их все. Мы держимся обжитых районов. Крест граничит с территорией корпорации Пинь-Инь. Туда лучше не ходить. Много музыкантов. Наш отсек хорошо прикрыт. Всё ещё работают бронированные шлюзы меж отсеками. Мы их задраили, чтобы эта дрянь к нам не лезла. Иногда совершаем вылазки наружу. С какой целью? Охота, добыча ресурсов. Часто можно найти работающие оборудования, лекарства, даже целые склады с припасами. Но нужно быть начеку. Уроды не спят. Они питаются человечиной. Есть ли на нижних уровнях иерархия, общество, некая форма государственности? Не знаю. Наш отсек существует сам по себе. Ближе к павилону есть кланы — Думаю, вы их знаете. Они тесно связаны с вашей экономикой, хоть вам это и не нравится. Что вы знаете о кланах? Что у них много оружия. Они получили территорию со складами боеприпасов, химическими лабораториями и шаттлами. Это допотопная технология эпохи великих корпораций. Но благодаря ей качество их жизни в 100 раз выше нашей. Какие кланы вы можете назвать? Как их отличить? Их очень много. Ближе к нам есть Спруты. А им достались ходуны, многоногие машины, которые могут топтать уродов как тараканов. Но ресурсов у них мало, они торгуют с другими кланами, защищают для них территории, делают тяжёлую работу в обмен на еду, лекарство или органы. Рядом с общим трактом есть маленькая община торговцев. Из-за близости к тракту они могут организовывать различные обмены и продажи между разными кланами. Что вы знаете о поставке искусственных органов? О, это знают собачники. Самый обширный и сильный клан. Я с ними не сталкивался. Но у вас неплохая искусственная кисть. Их работа? Да, но я получил её через торговшей. Каким образом вы её приладили? У нас был небольшой лазер для сшивания синтетики и органики. Технику воруют на вовелонии и перепродают внизу. Я приладил руку сам. Не все нервы точно состыкованы, мезинец обезьянный не двигается. Но мне главное, чтобы первые два пальца работали. Рука всё равно как чужая. И я слышал, что полное отожествление с искусственным органом возможно, если облучать огромной дозой омикрона, но на нижних это невозможно. Все наши украденные лазеры ломаются через какое-то время без подпитки космической энергией. Значит, собачники имеют доступ к лабораториям. Да, и к некоторым шахтам с ресурсами. У них есть инфраструктура, оружие, словом, всё. как организован клан собачников. Они подчиняются самому сильному. Кто главный? Синиша. Он считается самым опасным среди нас, потому что рвал голыми руками уродов. Его даже мутанты боятся. По слухам, Синиша хочет уничтожить Вавилон. Пока он пытается подорвать башню подпольной торговли наркотиками и органами низкого качества. Значит, собачники являются самой влиятельной группировкой на подземных уровнях. Почти. Есть ещё первые дети. Ими управляет Ашанте. Что это за группа и где расположена? Они очень далеко от тракта. Нужно идти долго на юго-восток. О них мало известно, но они приручили уродов, иногда встречаются с торговцами. Говорят, что ашанте приезжают туда на колеснице из десяти мутантов. Можете примерно представить количество людей на нижних? Нет. Наверное, больше полумиллиона. Я не знаю. У меня есть встречный вопрос. Ну всего один. Да. Вы усыпите меня, как и других подземных?